Глава 290 Высшие небеса. Зелёное лицо в небе было очень огромным и казалось сформировано дымом, податливым и эфемерным. Однако по мере своего снижения оно постепенно становилось ясней. Пот стекал со лба великого шамана, когда он опустил голову, боясь взглянуть на лицо в небе. Высшие небеса! Едва различимый голос раздался с неба. Понятно. Великий шаман стоял неподвижно. Золотая вершина божественной горы была очень холодной, На его пот продолжил капать вниз капля за каплей. Спустя некоторое время он укратко поднял глаза, чтобы посмотреть на небо, и увидел, что оно было голубым. Лица уже не было. Великий шаман вздохнул с облегчением и быстро ушёл оттуда как можно дальше. Спустя долгое время крошечное пламя появилось на золотой вершине и затряслось как репь. когда она перестала трястись. Два золотых глаза Сюанни выскочили из огня, вытаскивая драгационную повозку. В центре был возведён имперский навес, а под ним находились такие предметы, как нефрит и жемчуг, которые образовывали висячую ширму. На вершине имперского навеса располагались три золотые вершины, которые были как круглые комочки, и чем выше располагался комок, тем меньших размеров был. Четыре золотых колонны поддерживали имперский навес, будучи толщиной в руку и высотой в 2 метра, Кроме того, на каждом столбе стояла красивая девушка. Их жизненные цифры формировало кольцо на затылке, а одежда развивалась на ветру. Каждая из них была наряжена в одежды разных цветов. Девушка в зелёном несла нефритовую вазу в руке. Девушка в красном обнимала семиструнного гуциня. Девушка в жёлтом несла меч в обеих руках. В то время как девушка в белом обнимала пипу. Под имперским навесом у нефрита и жамчуга сидел неподвижный человек фиолетовым. Два Сюанни, ступая на чудесные облака, тащили драгоценную повозку с молниеносной скоростью к Средиземью, переливаясь блестящими огнями ярких цветов. Примечание щитца. Сюанни — отважное и сильное существо, похожее на льва в китайской мифологии. Пересекая великие руины, они были не слишком уж осторожны, как тот великий шаман, вообще решивший от греха подальше обойти их. Они просто ехали прямо, оставив вслед света, указывающий на империю вечного мира, Люди в повозке, казалось, совсем не думали об опасности великих руин. Когда наступила ночь, тьма окутала землю, но от всё они исходило пламя, которое поднималось в небо. Они были чрезвычайно привлекательны в темноте, таща повозку через тьму. Дьявольская Ци вылилась и внезапно превратилась в чёрную, как смоль, ладонь, которая метнулась к повозке и свету, исходящему от Сюанни. Везде, где она проходила, свет поглощался и оставалась только тьма. Когда чёрная ладонь подобралась к драгоценной повозке, свет полностью пропал, а жемчужный занавес начал покачиваться. Однако в этот момент девушка в красном заиграла на гуцине, издав всего два звука «Динь-дон». Как только гуцинь отозвался эхом в воздухе, чёрная ладонь замерла и затем двинулась назад. «Высшая небеса!» — хриплый голос просил из темноты. Девушка в красном кивнула и сказала. Владыка высших небес Цяо, Чудовище в темноте отступило и исчезло без следа. С тех пор больше никакие монстры не пытались напасть на повозку. Несмотря на то, что великие руины во тьме казались несравненно опасными, ночью всё ещё было довольно шумно, ведь в это время происходило очень много ужасных вещей. Драгоценная повозка ехала на восток не слишком быстро и не слишком медленно. Владыка звезды Цео под имперским навесом посмотрел на нынешние великие руины и покачал головой. «Здешняя зла ещё не очищена!» и отсмешан с воздухом!» Повозка взлетела в небо, оставив полосу в темноте. Если смотреть снизу вверх, то могло показаться, что ночное небо растекала звезда. Ночь великих руин была окутана тьмой, и на небе не было ни звёзд, ни луны, поэтому большинство жителей деревень странных зверей, скрывающиеся в руинах, подняли головы и не могли оторвать свои глаза от увиденного. Такого прежде мне не доводилось видеть. Внезапно звезда начала быстро опускаться с неба к великим руинам, заставив всех смотрящих с жалостью вздохнуть. Бум! Драгоценная повозка спустилась к остоку реки Вздымающейся, оказавшись прямо между двумя горами, напоминающими огромные врата. Два сиони изо всех сил пытались контролировать спуск, но тщетно. Они издали громкий виск. Четыре девицы очень волновались, ведь заметили, как они превращаются в скелеты. Девицы посмотрели вперёд и увидели, что два сиони, которые точили повозку, также стали двумя скачущими скелетами. Под имперским навесом был ещё один скелет. Тот холодно фыркнул и спокойно сказал. «Мне кажется, или это проделки зла Фэнду, в котором до сих пор теплится жизнь?» В темноте и тумане перед ними, казалось, стояли огромные тени. В нём даже загорались красные огни, похожие на фонари, которые, двигаясь, сопровождали повозку. Но это были не фонари, а глаза. Тени постепенно исчезали и красные огни исчезали один за другим. Плоть двух сон не вернулась, и они почувствовали, как повозка снова потяжелела. Они тут же применили силу и взглядели обратно в небо. Четыре девицы в повозке увидели, как их плоть восстанавливается и облегчённо вздохнули. Тело владыки звезды Цяо также вернулось в норму, после чего он равнодушно сказал «Фэнду, отрынув порядок Юду, даже осмелился пойти против высших небес». От этого места рано или поздно избавиться Драгоценная повозка продолжила двигаться вперёд по вздымающейся, а когда небо озарилось солнцем, они увидели конец великих руин, расположенный за тысячи километров от них. Внезапно снизу взмыл мечеобразный свет, и, взорвавшись в воздухе, мгновенно вспыхнул снежно-яркими огнями, фактически затмившими сияние солнца. Суани и четыре девицы в повозке немедленно закрыли глаза, а когда чуть позже открыли их, то вскрикнули от удивления, сотрясающий мир свет меча исчез, и перед повозкой оказались величественные горы и реки. Возвышающиеся вершины и обрывистые хребты были бесконечны. Странно было то, что раскинувшийся перед ними пейзаж, казалось, плавал в облаках. Реки, вытекающие из великих гор и обрывистых хребтов, даже издавали звуки разбивающейся воды. Присутствовал даже водопад, стекающий со скалы, чарующий, отсвечивая подобно нефриту на солнце. Эти зелёные горы и лазурная вода плавали среди облаков, в них не было ничего необычного, ведь они не походили на миражи. «Стой!» — медленно сказал владыка звезды Цяо. Два сион не остановились, Цяо встал посмотреть, где кончаются горы и реки. Они растянулись вдаль, как бы вырастая сами по себе. Горы в облаках были величественными огромными, непрерывно появляясь из-под облаков. Между тем на границах горы и рек вспыхивали огни мечей, трудно различимые для взора, но его глаза обмануть было невозможно, казалось, словно кто-то использовал меч как кисть и рисовал огромные горы и реки. «Старый калека ещё жив!» — улыбаясь, сказал Цяо и показал пальцем вниз. «Летим вниз! Мой старый друг живёт там!» Два они услышали приказ и немедленно начали спускаться. Когда они спустились ниже, горы и реки также спустились вместе с ними, Они спускались вместе с их тампом, всё время преграждая путь перед ними. Наконец повозка приземлилась на землю. Горы и реки в небе становились всё меньше и меньше. Когда горы и реки исчезли, перед ними появилась небольшая деревушка рядом с рекой. Владыка звезды Цяо посмотрел сквозь жемчужный занавес и увидел кресло входа в эту деревню. На кресле лежал старик без четырёх конечностей. Кресло скрипело, покачиваясь зад и вперёд, в то время как грязный старик бесконечности наслаждался весенним солнцем. Колека! говорил из-за перламутровых занавесок Цео, не выходя из повозки. «У тебя нет рук и нет ног, но ты хочешь преградить мне путь? Ты не переоцениваешь себя?» на деревне смотрел на него, пока продолжил покачиваться на кресле. Казалось, ему было очень удобно лежать там, и он неторопливо сказал. «В таком случае, почему бы тебя не попробовать?» «У меня нет рук и ног. Осталось всего несколько лет жизни. Я думаю, ты определенно уверен в своей победе». Владыка Звезды Цеу холодно фыркнул. «Тебе осталось жить не так много лет. Ты не сможешь защитить нового императора людей. Я не буду тратить своё время на бой с калекой. Если ты не будешь сражаться, тогда проваливай!» Внезапно жизненная отцы старейшины превратилась в руки и ноги, помогая ему встать с кресла. Он подошёл к повозке, едва всё они мгновенно почувствовали, как их кровь встанет в жилах, четыре девицы показали потрясённые выражения лиц. В их глазах сухое и худое тело старика становилось больше и становилось более величественным, когда он приближался. Всего после нескольких шагов его тело, казалось, покрыло небо и землю, не давая им увидеть абсолютно ничего. «Ты не сможешь защитить нового императора людей!» Сказал владыка звезды Цяу и встал. В то время как имперский навес на повозке начал вращаться, столбы под навесом становились всё толще и выше, по мере того, как имперский навес расширялся на ветру, нефрит и жемчуг становились больше, как будто они были звёздами, окружавшими владыку звезды. Четыре девы перед ним выглядели несравненно маленькими, и два чистокровных сиони, обладатели несравненно огромных тел, в этот момент также казались жалко маленькими. Вжух! Меч Жёлтой Девы вышел из ножны и приземлился в руку владыки Звезды. Он поднял меч и замахнулся на старика, который уже приготовился к сражению. В тот момент, когда два меча встретились, река, вздымающаяся, была остановлена, чего начала течь в обратном направлении. А уже в следующий миг яркие огни меча со вспышкой исчезли. Там, где огни меча исчезли, в на деревне сидел в кресле и со скрипом покачивался. Владыка Звезды также сел, Размер повозки вернулся в норму, как будто гиганты неба, полные звёзд, были всего лишь иллюзией. «Я не убью его, но придут другие», — сказал владыка звезды, смотря на старейшину, лежащего в кресле, равнодушно добавив. «Молодое поколение с высших небёс наидёт его». «Ага, не стесняйся послать их побольше», — лениво ответил старейшина. Владыка звезды Цио посмотрел на него и внезапно сказал. «К высшим небесам! Два ася они тут же развернули повозку и поднялись в небо, скачая обратно на запад. В повозке девушка в зелёном спросила. «Владыка звезды, почему мы возвращаемся именно так?» Владыка звезды Цио не сказал ни слова, но внезапно хмыкнул. Капельки крови стекали с повозки и приземлялись в лесу великих руин, который раскинулся под ними. Вместе, где приземлилась свежая кровь, расцвели цветы, растения начали расти в уступлении, в итоге покрывая всю гору. Имперский навёз упал назад и рухнул в великие руины, разбросав все нефриты и жемчужины в пустыне. Лицо владыки звезды Циау слегка побледнело, когда он громко сказал «Нет необходимости собирать их! Быстрее к высшим небесам! Как можно скорей!» Четыре девицы испытали шок, а два сиауни увеличили скорость и помчались на запад. У ворот деревни Цаньлау кресло покачнулось и раскололось на части. Старейш на деревне упал на землю, И хриплым голосом крикнул. «Целитель! Целитель!» Целитель выбежал и в панике проворчал. «Не двигайся! Дай мне проверить твои травмы!»